Кукла у сестер Теннердье была сильно полинявшая, старая и разбитая, но она не теряла от этого своей привлекательности в глазах Казеты, которой за всю свою жизнь не имела куклы, настоящей куклы. Вдруг тетка Теннердье, продолжавшая ходить взад и вперед по комнате, заметила, что Казета развлекается и вместо того, чтобы работать, смотрит на играющих девочек. «А-а-а, попалась!» — закричала она. Так-то ты вяжешь чулки? Постой, я плёткой заставлю тебя работать. Незнакомый путник, не вставая со стола, повернулся к Тонардье. С ударением, сказал он, улыбаясь почти робко: "Позвольте ей поиграть". Будь это путешественник, который съел бы за ужином кусок жареной баранины, выпил бы бутылки две вина и не имел бы вида ужасного бедняка, Его желание равнялось бы приказанию. Но чтобы человек в такой шляпе позволил себе иметь желание, чтобы человеку, у которого был подобный сюртук, позволил себе выражать свою волю, этого тётка Тенардье не могла стерпеть. Она сердито сказала: "Девчонка должна работать, потому что она ест хлеб. Я кормлю её не для того, чтобы она ничего не делала. Что же она у вас сделает?" продолжал незнакомец кротким голосом, который так странно противоречил его нищенской одежде и могучим плечам. "Чёлки вяжет, если вам угодно знать?" соблаговолила ответить хозяйка. "Чёлки для моих девочек, которые ходят чуть ли не босиком". Незнакомец посмотрел на красные ноги бедной казеты и продолжал: "Когда же она окончит эту пару чулок?" Это и лентяйке хватит работы, по крайней мере, ещё на 3 или 4 дня. А сколько будет стоить такая пара чулок, когда она будет готова? Тонардье презрительно посмотрела на него. Не меньше, чем 30 су. Не продадите ли вы её мне за 5 франков, спросил незнакомец. Вот так чёрт, с грубым смехом закричал один из извозчиков, слышавший этот разговор. 5 франков и ещё бы не продать целых 5 кругляков. Тут ещё нужно вмешаться сам Тенардье. Да, сударь, если таково ваше желание, мы уступим вам эту пару чулок за 5 франков. Мы не умеем ни в чём отказывать путешественникам. Деньги надо заплатить сейчас же, объявила хозяйка Тенардье со своей решительной манерой. Я покупаю эту пару чулок, отвечал незнакомец. Вынимая из кармана пятифранковую монету и кладя её на стол, и плачу за неё. Потом он обернулся к казете. Теперь твоя работа принадлежит мне. Можешь играть, дитя моё. Извозчик так расстрогался видом пятифранковой монеты, что оставил свой стакан с вином и подбежал к столу незнакомца. В самом деле, воскликнул он, рассматривая монету. Настоящее заднее колесо, и не фальшивое. Тенардье молча подошёл и положил монету в карман своего жилета. Тётке-то Тенардье нечего было возразить. Она начала кусать губы, ненависть выразилась у неё на лице. Казетта вся дрожала. Наконец она осмелилась спросить: "С ударением это правда? Я могу играть?" Играй, страшным голосом ответила Тенерадье. Покатарю вас с ударами, сказала Казета. И в то время, как её уста благодарили тёпко Тенерадье, вся её маленькая душа благодарила путешественника. Может, Тенерадье снова уселся пить, жена сказала ему на ухо. Кто бы мог быть этот жёлтый человек? Я видел миллионеров, носивших такие сюртуки, ответил он с важностью. Казетта оставила Визанью, но не сошла со своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она достала из ящика позади себя какие-то старые тряпки и свою маленькую свинцовую сабельку. Ипанина и Озельма не обращали никакого внимания на то, что происходило вокруг них. Они только что решились на очень смелый поступок. завладели котёнком. Девочки бросили куклу на пол, и Ипанина, которая была старше, стала пеленать его, несмотря на мяуканье, в целый ворох красных и синих тряпок. Видишь ли, сестрица, эта кукла гораздо забавнее той, говорила она сестре. Она двигается, кричит, она тёплая. Давай играть с ней. Это будет моя маленькая дочка. Я буду взрослой дамой. Я приду к тебе в гости, ты будешь смотреть на нее, ты заметишь у нее усы и удивишься. Потом ты увидишь ее уши и хвост и удивишься еще больше. Ты мне скажешь «Ах, боже мой!» А я тебе скажу «Да, сударыня, это у меня такая дочка, теперь все маленькие девочки такие». А Зельма с восторгом слушала Эпонину. Тем временем пившие вино принялись петь какую-то грубую песню, причем хохотали так, что дрожал потолок. Тёнордье подпевал им. Подобно тому, как птица строит гнёзды из чего попало, дети делают себе куклу из чего угодно. В то время как Ипанина и Азельма пеленали котёнка, Газета со своей стороны пеленала свою саблю. С пеленав, она положила её себе на руки и начала тихо напевать, укачивая. Тётка Тёнордье подошла к жёлтому человеку. Мой муж прав, думала она. Это быть может сам господин Лафит, и ныне богачи бывают такими чудаками? Сударь, начала она, облокатившись на стол. При слове сударь незнакомец обернулся. До сих пор Тenardье называла его только милейшим или любезным. Видите ли, сударь, продолжала она с какой-то слащавой кротостью, которая была ещё отвратительнее её свирепого вида. И я и сама хотела бы, чтобы ребёнок играл. Я ничего не имею против этого, но это хорошо один раз, ведь у неё ничего нет, и ей надо работать. Так значит, эта девочка не ваша, спросил незнакомец. О, нет, конечно, сударь, не моя. Это бедная девочка, которую мы приютили из милости. Мы делаем для неё что можем, но ведь мы сами люди небогатые. Мы напрасно пишем на её родину. Вот уже 6 месяцев, как нам не отвечают. Должно быть, её мать умерла. Вот как произнёс человек и снова задумался. Немногого она стоила, прибавила тётка Тонардье, если бросила своё дитя. В продолжении всего этого разговора Казетта, словно угадав, что речь идёт о ней, не сводила глаз с тётки Тонардье. Она не смела прислушиваться, несколько слов долетело до неё. Между тем посетители, почти совершенно пьяные, повторяли припев своей песни с удвоенным весельем. Тенердие принялась хохотать вместе с ними. Казетта сидила под столом, смотрела на огонь, отражавшийся в её неподвижном взгляде. Она снова начала убаюкивать свою саблю, тихонько напевая: "Моя мать умерла, моя мать умерла, моя мать умерла". После долгих настояний хозяйки жёлтый человек или миллионер согласился наконец поужинать. Что прикажете подать, сударь? Хлеба и сыру, сказал незнакомец. Решительный это нищий, подумала тётка Тонардье. Пьяницы всё продолжали свою песню, а ребёнок под столом пел свою. Вдруг казетта перестала петь. Случайно повернувшись, она увидела куклу маленьких Тонардье, которую те променяли на кошку и бросили на пол в нескольких шагах от кухонного стола. Тогда она уронила свою спелёнотую саблю и медленно обвела глазами комнату. Хозяйка шёпотом разговаривала с мужем и считала деньги, и Панины и Азельма играли с кошкой, путешественники ели, пили или пели, никто не смотрел на неё. Нельзя было терять ни минуты. Девочка выползла из-под стола на четвереньках, ещё раз убедилась в том, что никто за ней не следит, быстро подползла к кукле и схватила её. Минуту спустя она была снова на своём месте и сидела неподвижно, повернувшись таким образом, чтобы заслонить от света куклу, которую держала в руках. Счастье поиграть куклой выпадало на её долю так редко, что она испытывала при этом какое-то особенное наслаждение. Никто ничего не заметил, кроме путешественника, который медленно ел свой скудный ужин. Её радость продолжалась не больше четверти часа. Как ни была осторожна Казета, она всё же не заметила, что одна нога куклы выставилась вперёд и что огонь ярко её освещает. Эта розовая нога, резко выступившая из тени, неожиданно бросилась в глаза Азельме, и та сказала Ипанине: «Посмотри, сестрица!» Девочки были поражены. Казета посмела взять их куклу. Эпонина, не выпуская кошки, встала, подошла к матери и принялась дергать ее за юбку. «Оставь меня!» — сказала мать. «Что такое?» «Мама!» — сказала девочка. «Ты погляди!» И она указала пальцем на казету. Казетта, вся отдавшись радости обладания куклой, ничего больше не видала и не слыхала. Лицо Тонардье приняло то особенное выражение, за которое женщин подобных ей называют мигерами. На этот раз к злости прибавилось ещё и оскорблённое самолюбие. Казетта переступила все границы. Казетта потянула на куклу барышень. Она закричала охрипшим от негодования голосом: "Казетта!" Казетта задрожала так, будто земля затряслась под ней. Она обернулась. "Казетта!" повторил это Нардье. Казетта взяла куклу и тихо положила её на пол с каким-то благоговением, смешанным с отчаянием. Затем, не сводя глаз с куклы, она всплеснула руками, и что было ужасно видеть в ребёнке её лет Она начала ломать их и заплакала, заплакала на взрыд, хотя никакие другие волнения этого дня, ни путешествие по лесу, ни тяжесть ведра, ни потери денег, ни вид плетки, ни даже печальные слова, которые она уловила из разговора хозяйки, не могли вызвать у нее слез. Тут путешественник встал. «Что случилось?» — спросил он Теннердье. «Разве вы не видите?» — ответила она, указывая пальцем на куклу, лежавшую у ног казеты. Ну и что же? В чём дело? продолжал он. Эта негодница, отвечала Тенерадья, позволила себе дотронуться до куклы моих детей. Сколько шума из-за таких пустышек, сказал незнакомец. Что же тут такого, если она поиграла этой куклой? Она дотрагивалась до неё своими грязными руками, своими отвратительными руками, продолжала Тенерадья. При этих словах Казета зарыдала ещё сильнее. «Замолчишь ли ты?» — закричала Теннердье. Незнакомец направился к выходной двери, отворил ее и вышел. Как только он ушел, тетка Теннердье воспользовалась его отсутствием для того, чтобы наградить под столом казету пинком ноги, от которого девочка громко вскрикнула. Дверь отворилась снова. Незнакомец вернулся. Он нес в руках сказочную куклу, о которой мы говорили. и на которую все ребятишки деревни любовались с самого утра, поставив её на полу перед казеттой, незнакомец сказал: "Бери, это тебе". Очевидно, в продолжение часа, который он просидел здесь, погружённый в свои мысли, он смутно разглядел из окон трактира лавку детских игрушек, так ярко освещённую свечами. Казетта подняла глаза, Она смотрела на человека, приближавшегося к ней с куклой. Так точно к ней приближалось солнце. Она услышала невероятные слова: "Это тебе". Она взглянула на старика, взглянула на куклу, медленно отодвинулась и спряталась в самый дальний угол комнаты, под столом у стены. Она не плакала и не кричала, казалось, она не смела даже дышать. Тенардье и Панина Озельма также застыли на месте. Даже пьяницы и те прервали свою песню. В трактире наступила торжественная тишина. Хозяйка Тенардье, безмолвная, поражённая, снова начала свои догадки. Кто же этот старик? Нищий? Миллионер? Может быть, он и то, и другое вместе, то есть вор? На лице её мужа появилась та выразительная складка, которая прорезывает лицо человека каждый раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нём со всей своей животной силой. Трактирщик посмотрел на путешественника, потом на куклу. Он, казалось, пронизывал насквозь этого человека, точно тот был мешок с деньгами. Это продолжалось одно мгновение. Он подошёл к Женье и сказал ей шёпотом: "Эта штука стоит по крайней мере 30 франков. Не наделай глупостей". на колене перед этим человеком. Грубые характеры имеют одну общую черту с характерами наивными, и те и другие способны на резкие переходы от одной крайности к другой. Но ну, Казета заговорила тётка Тенердье голосом, которому она хотела придать ласковость, но который весь был пропитан горьким мёдом женской злости. Что же ты не берёшь своей куклы? Казетта осмелилась вылезть из своего убежища. "Милая Казетта", ласково сказал Тэнердье. "Этот господин дарит тебе куклу. Возьми её. Она твоя". Казетта с трепетом смотрела на чудесную куклу. Слёзы ещё текли у неё по лицу, но в глазах, словно в небе при восходе солнца, засияли лучи радости. ей казалось, что если она дотронется до этой куклы, то раздастся удар грома. Так оно, вероятно, и будет, говорила она себе, потому что тётка Тенердье изругает её и прибьёт. Однако магнит пересилил. Она подошла наконец ближе и, обращаясь к тётке Тенердье, робко прошептала: Можно с ударыня Никакими словами нельзя было передать её отчаянного испуганного и вместе с тем восхищённого вида. Конечно, она твоя, отвечала тётка Тэнердье. Господин дарит её тебе. В самом деле, сударь, продолжал Казетта. Эта дама моя? У незнакомца глаза были полны слёз. Казалось, он достиг той степени волнения, Когда человек молчит, чтобы не расплакаться. Он кивнул Казете и вложил руку дамы в её маленькую ручонку. Казета быстро отдёрнула свою руку, словно рука дамы её обожгла, и потупилась. Мы не можем скрыть, что в эту минуту она даже высунула язык, но тут же обернулась и в восхищении схватила куклу. Я буду звать её Катриной, сказала она. Странно было глядеть на них в тот момент, когда лохмотья казеты прикоснулись к лентам и пышной розовой кисее куклы и перемешались с ними. С ударением, продолжала она: "Можно мне посадить её на стул?" "Можно, деточка", отвечала Тэнердье. Теперь и Панина, и Азельма с завистью смотрели на казету. Казетта посадила Катрин на стул, потом села перед ней на пол и замерла. молчи без слов любуйся ею играй же казета сказал незнакомец о я играю отвечала девочка этот пришелец этот никому неизвестный путник появление которого принесло столько радости казете представлялся в этот момент хозяйке тенардье самым ненавистным человеком однако приходилось быть с ним любезной Как не была она приучена к притворству, стараясь во всём подражать своему мужу, всё же это было для неё чересчур сильным испытанием. Долго выносить его она не могла. Она поспешила отправить своих девочек спать, затем попросила позволения у жёлтого человека отослать также и Казетту. Она очень устала сегодня, прибавила она с заботливым видом. Казетта ушла спать, унося в руках Катрину. Время от времени хозяйка Тэнердье отходила в тот угол комнаты, где сидел её муж, чтобы, по её собственному выражению, облегчить себе душу. Она обменивалась с ним несколькими словами, в которых было тем больше злобы, чем меньше смело она произнести их громко. Старое бестие. Какой дьявол сидит в нём? Явился сюда беспокоить нас. Выдумал, чтобы эта маленькая уродина играла, дарит ей куклы. дарить куклы в сорок франков собачонке, которую я сама отдала бы за сорок су. Не достает только, чтобы он начал ей говорить «Ваше Величество», как герцогине Берийской. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Взбесился он, что ли, этот старый сумасброд?» «Что ж такого?» — возражал Теннердье. «Попросту это его забавляет. Тебе нравится, чтобы девочка работала, ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право». Проезжий может сделать что хочет, если он платит. Если этот старик филантроп, что тебе за дело? Если он глуп, это тебя не касается. Что ты суёшься, раз у него есть деньги? Неизвестный облокотился на стол и снова задумался. Все остальные посетители, торговцы и извозчики перестали петь. Они смотрели на него издали с какой-то робкой почтительностью. Этот чудак, так бедно одетый, но так свободно вынимавший из кармана деньги и даривший огромные куклы маленьким заморашкам в деревянных башмаках, был удивительный, не похожий на других человек. Прошло несколько часов. Ночное богослужение в церкви отошло, ужин рождественского сочельника кончился, пьяницы разошлись, трактир заперли, комната опустела, огонь потух. Они знакомый путешественник всё сидел на том же месте, в той же позе. Время от времени он менял руку, на которую опирался, и только. Он не сказал ни одного слова с тех пор, как из комнаты ушла Казета. Одни хозяева, из приличия и из любопытства, оставались в зале. Неужели он просидит здесь до утра, ворчала Тенеради. Когда пробило 2 часа, она объявила, что с неё хватит и сказала мужу: "Я иду спать. Делай с ним что хочешь". Муж уселся у одного из столиков в углу, зажёг свечу и принялся читать газету "Французский курьер". Так прошло около часа. Тракторчик прочёл, по крайней мере, 3 раза всю газету, сначала до конца. Незнакомец не шевелился. Тен-Ардье начал двигаться, кашлять, плеваться, сморкаться и двигать своим стулом. Человек не двигался. Уж не спит ли он, — подумал Тен-Ардье. Незнакомец не спал, но ничего не могло вывести его из задумчивости. Наконец Тен-Ардье снял свой колпак, тихонько подошел к нему и решительно сказал, «Не угодно ли вам, сударь, идти почивать?» Сказать, идти спать? казалось ему оскорбительным и фамильярным. Слово почивать отзывалось комфортом и выражало почтительность. Эти слова обладали чудесным и удивительным свойством увеличивать на другой день цифру счёта. Комната, в которой спят, стоит 20 су, комната, в которой почивают, стоит 20 франков. Ба ответил незнакомец: "Вы правы. Где ваша конюшня? Пожалуйте сюда". Отвечал Тэнердие с улыбкой: "Я провожу вас". Он взял свечу, незнакомец взял свой свёрток и палку, и Тэнердие повёл его в комнату первого этажа, отличавшуюся необыкновенной для трактира роскошью, с мебелью красного дерева и кроватью с занавесками из красного калинкора. "Что это за помещение?" спросил путешественник. "Это наша свадебная комната", сказал трактирщик. Мы с супругой живём в другой. Сюда входит не больше двух-трёх раз в год. Я предпочёл бы конюшню, резко объявил незнакомец. Тenardie сделал вид, что не слышит этого малолюбезного замечания. Он зажёг две новые восковые свечки, стоявшие на полке камина. В топке горел довольно яркий огонь. На той же полке камина под стеклянным колпаком лежал женский головной убор из серебряных нитей. и цветов флёр-де-ранж. А это что такое? продолжал незнакомец. Это венчальный убор моей жены, сударь, отвечал Тенардье. Тенардье Алгал. Когда он снял этот домишко, чтобы открыть в нём трактир, он нашёл убранство этой комнаты уже готовым. Тенардье купил мебель и исторговал цветы, считая, что это бросит красивый отблеск на его супругу, а его дом приобретёт то, что англичане называют респектабельностью. Трактирщик удалился в свою комнату. Его жена уже легла, но ещё не уснула. Услышав шаги мужа, она сказала: "Я завтра же вытолкну казету за дверь". "Угу, какая прыткая", холодно ответил Тэнердие. Они больше не сказали друг другу ни слова, и несколько минут спустя их свеча погасла. Путник положил в угол свою палку и свёрток. После ухода хозяина он сел в кресло и задумался. Потом снял башмаки, взял одну из свечей, потушил другую, толкнул дверь и вышел из комнаты, озираясь кругом, словно ища чего-то. Он прошёл коридор и вышел на лестницу. Здесь он услыхал какой-то слабый звук, похожий на дыхание ребёнка. Путник пошёл на этот звук и спустился до треугольного углубления под лестницей. Там Между старыми корзинами, черепками, в пыли и паутине находилась постель. Если можно назвать постелью соломенный тюфяк, изодранный до того, что из него вылезла солома, и одеяло до того худое, что сквозь него виден был тюфяк. Простыни не было. Всё это валялось на полу. На этой постели спала Казетта. Путник подошёл и стал смотреть на неё. Казетта спала одетая Зимой она никогда не раздевалась, чтобы было не так холодно. Она прижимала к себе куклу, большие открытые глаза которой блестели в полутьме. Время от времени она глубоко вздыхала, точно собираясь проснуться, и судорожно сжимала куклу в объятиях. Рядом с ее постелью стоял только один деревянный башмак. Сквозь открытую дверь из-за коморкой казеты виднелась довольно большая неосвещенная комната нижнего этажа. Незнакомец вошёл туда. В глубине за стеклянной перегородкой можно было разглядеть две одинаковые маленькие белые кроватки. Это были кроватки ипанины и азельмы. Позади них находилась плетёная из прутьев колыбель без полога, где спал мальчик, кричавший в продолжение всего вечера. Путник понял, что по всей вероятности, эта комната сообщается со спальней Тэнардье. Он хотел уже удалиться, когда его взгляд упал на камин, один из тех огромных трактирных каминов, в которых, если и горит огонь, то очень слабый и как бы холодный. В этом камине не было огня, не было даже золы, но всё же что-то привлекло в нём внимание путешественника. Это были два маленьких детских башмачка, кокетливой формы, но разной величины. Путник вспомнил милый старинный детский обычай ставить накануне Рождества свой башмачок в камин, в надежде, что ночью добрая фея положит туда подарок. Эпанина и Азельма поставили свои башмачки в камин. Путник наклонился. Фея, то есть мать, уже посетила их комнату, и в каждом из башмачков блестела новенькая монета в 10 су. Путник выпрямился и уже собирался уйти. как вдруг заметил в сторонке в самом темном углу камина какой-то предмет. Он присмотрелся и увидел ужасный грубый деревянный башмак, наполовину разбитый и покрытый золой и засохшей грязью. Это был башмак Казетты. С трогательной доверчивостью ребенка, которого столько раз обманули и который все-таки не теряет надежды, Казетта тоже поставила свой башмак в камин. Прекрасно и священно надежда в ребёнке, никогда не знавшем ничего, кроме горя. В этом башмаке ничего не было. Незнакомец пошарил в кармане жилета, наклонился и положил в башмак казеты золотую монету. Потом он тихонько вернулся в свою комнату.